Глава д е с я т а Вика. Она едва дождалась полуночи. Нина ещё не спала, так что пришлось сказать, что она зайдёт в гости к соседям. Вика открыла дверь, выглянула в коридор и, убедившись, что там никого, быстро прошмыгнула к соседней комнате номер два. Белка открыла после первого же стука и быстро затащила её внутрь. «Ну как, твоя спит?» — шёпотом спросила Вика. «Её нет». «Не представляю, где она шастает, но так даже лучше, мы одни», ответила белка тоже шепотом. «А чего тогда таиться?» «Так надо», — отрезала белка, подошла к окну и подергала за висящую там веревку. Спустя минуту снаружи раздались шорохи, и сверху спустился Аркадий. Он сидел на какой-то сложной конструкции строса, как на стуле. Он быстро отстегнулся и два раза дернул за веревку. Карабин, еще какая-то железка и трос быстро скрылись наверху, и скоро к ним спустился и Влад. «Так, давайте девушек вперед», — сказал он и принялся обвязывать веревками Вику. Это было немного стеснительно, но, в конце концов, сама она этого точно сделать бы не смогла. Влад продел трос через какую-то сложную железку и пояснил. «Это каретка. Она тебя плавно спустит вниз. Вообще ничего не надо делать. Как на лифте съедешь». «А как вы теперь верёвку сверху отвяжете? Или там никого?» — спросила она. «Зачем? Подниматься-то как будем?» — усмехнулся Влад. И Вике стало стыдно за глупый вопрос. «А её не заметят?» — спросила Белка. «А какие варианты?» — пожал плечами Аркадий. «Тоже верно». Вика села на подоконник. Прыгать вниз с такой высоты было страшно, даже несмотря на о б е щ а н и е Влада. Она глубоко вздохнула. «Ну давай же!» — прошипела Белка. Вика соскользнула с подоконника, с трудом удержавшись от того, чтобы не взвизгнуть. ж у ж а щ и е на груди колесики в каретке действительно опустили ее вниз плавно. Вика отстегнула карабин, как ее научили, и вся обвязка поднялась обратно в окно. Белка прыгнула с высоты без сомнений и страха. Когда внизу оказались и парни, вся компания короткими перебежками скрылась под деревьями и быстрым шагом направилась вслед за Аркадием к забору. Сердце Вики стучало, как колокол. Ей даже казалось, что его услышат какие-нибудь камеры и микрофоны. Ведь если их поймают, то наверняка подвергнут наказанию не меньшему, чем Артемия. Она такое просто не переживет. Вообще, что она делает и зачем? Где она и где подвиги? Она девочка, которая любит с пледом посидеть с любимой книжкой, потрепаться с подружками или часами выбирать новые шмотки в торговом центре. Сначала ее лишили мамы, потом ее бросил отец. Вику поместили в настоящую тюрьму, а теперь она соучастник побега, да и то не ради свободы, а чтобы проверить какую-то безумную гипотезу. Если бы кто сказал ей об этом месяц назад, она бы его насмех подняла. А вот теперь прется добровольно за приключениями на свою пятую точку. А то, что они будут, очевидно. Никогда ничего по плану не выходит, особенно у таких, как Белка или Аркадий. Поваленное дерево действительно убрать не успели. Ствол был наклонён и лежал на высоком заборе так, что по нему можно было идти как по гимнастическому бревну. Главное — набраться смелости, чтобы спрыгнуть на той стороне, где высота получалась уже приличной. Аркадий пошёл первым. На свой баланс он особо не полагался, так что преодолел путь на четвереньках, зато очень мягко приземлился на землю и махнул рукой. Следом залезла белка. Аркадий хотел поймать её и помочь слезть, но она проигнорировала его вытянутые руки — и ловко спрыгнула под другую сторону ствола. На физкультуре в ее школе девушки занимались отдельно и в основном как раз спортивной и художественной гимнастикой, так что бревно ее не пугало. Однако Вика, наоборот, воспользовалась джентльменскими порывами Аркадия, спрыгнула в его руки и позволила ему аккуратно поставить себя на землю. Это было волнительно. «Нам туда!» — сверившийся смартфоном, показал направление Аркадий, дождавшись Влада. Сначала казалось, что при такой полной луне можно будет идти без фонарика, но лес становился все гуще и гуще, так что кроны деревьев скоро скрыли небо и стало совсем темно. Брести пришлось гуськом. Первым шел Влад с фонариком и предупреждал следующих за ним — яма или бревно. Скорость получалась не очень. По заверениям Аркадия, до трассы было километра четыре, то есть меньше часа пешком, но таким темпом явно выйдет дольше. Успеть бы до рассвета, иначе их возвращение будет крайне заметным. Время тянулось очень медленно и нервно. Казалось, что они идут уже целую вечность. «Долго еще?» — наконец спросил Влад. Аркадий достал смартфон, посмотрел на яркий экран. «Хрен его знает, спутников нет и геопозицию не показывает. Вообще, вышек тоже не находит». «Так разве бывает? Мы же не под землей? Из космоса-то сигналу что мешает?» — усомнилась Белка. «Может, тут армейская часть рядом, и глушилки стоят? Так бывает, особенно если ПВО рядом работает», — предположил Влад, но без особой уверенности. «Направление-то хоть у нас верное?» — спросила Белка. «Компас же должен работать!» «Вроде верное», — сказал Аркадий, и Вика по его интонации поняла, что он забыл засечь нужный азимут возле ограды. «И звезд, как назло, не видно!» — пробормотала Белка. «Сколько мы уже идем?» «Сорок минут. Зато луну видно. Когда выходили, она справа была, как и сейчас. Так что все верно», — приободрился Аркадий. «Ну о Давай еще максимум час и возвращаемся». Дальше все топали молча. Лес неожиданно стал пожиже, так что местами проглядывала луна и освещала поляны. Скорость немного прибавилась. Неожиданно Влад остановился и сказал. «Все». «Что?» — переспросила Белка. «Я еще считал шаги с самого начала. Сейчас я сделал с е м и т ы ч н ы й Это примерно пять с половиной километров. Если мы не сбились, то до трассы давно должны были дойти». «Доктор, а вы маньяк!» — с уважением произнес Аркадий. «Ну, собственно, что и требовалось доказать». Он еще раз глянул в смартфон. «И спутники так и не поймались. Как-то далековато для глушилки. Не находите?» Вика чувствовала себя растерянной, уставшей и голодной. Глупо все как-то получилось. На подвиг это совсем не было похоже. Обидно будет, если после этой несуразной прогулки они еще попадутся. «Пойдемте домой», — предложила она. «Голос разума!» — воскликнул Аркадий. «Поворачиваем! Так, луна теперь должна светить в левый глаз. Пошли!» Где-то далеко раздался волчий вой. Все замерли. «Только этого не хватало», — пробормотал Влад. «Полная луна, волки, да это оборотни!» — постарался обратить все в шутку Аркадий, но вышло неубедительно. Вика стояла рядом с Белкой и только поэтому услышала, как та прошептала. «Серый, серый, идешь позади и сторожишь!» «Что?» — переспросила Вика. В ответ получила полный укор взгляд. «Пойдем быстрее», — говорю. «В принципе, нас много, они побоятся напасть. Но лучше не испытывать судьбу», — громко приказала Белка. Обратно шли тоже молча, напряженно вслушиваясь в шумы леса. Вой больше не повторялся, но это мало утешало. Волки могли идти по следу и тихо. Время тянулось бесконечно. От нервов чувство голода только усиливалось, и желудок Вики начал откровенно ныть и требовать ночного дожора. «Никто никакого бутера случайно с собой не взял?» — спросила она, но никто не ответил. Когда и казалось, что она уже просто упадет от усталости, Влад опять остановился и повернулся к ним. Фонариком он светил под ноги, но отраженный свет все равно падал на лицо, и его выражение в и к и не понравилось. «Что?» «Опять семь тысяч шагов?» — спросила Белка. Влад кивнул. Они огляделись. Школьную ограду нигде не было видно. «Может, пройти еще чуть-чуть?» — предложил Аркадий. Они прошли еще минут десять, потом еще и еще, пока Белка вдруг не заявила. «Идиоты!» — все посмотрели на нее. Белка указала на Луну. «Она же движется! Мы уже полчаса бродим. Она как минимум четверть небосклона пройти должна была». Когда выходили, она стояла высоко, а теперь вон оранжевая и у горизонта. Мы шли не в том направлении. Черт, — выругался Влад. Аркадий шумом выдохнул на ду в щ е к е Так, если луна смещается по часовой стрелке, как и солнце... Влад начал водить руками по небу, прикидывая, как смещалось ночное светило. — Откуда ты знаешь? — спросил Аркадий. — Земля так крутится, — огрызнулся Влад. «Значит, она должна была быть вон там, в момент, когда мы выходили. Получается, что на обратном пути мы сильно забрали влево. Нужно идти туда», — он указал направление. Все молча поперлись, стараясь теперь держаться так, чтобы луна была за спиной. Через час они услышали гул, как будто где-то впереди, низко над лесом, летел самолет, оставаясь при этом на одном месте. Сворачивать куда-либо уже было глупо, так что они продолжали идти дальше. Шум становился все громче. Вика уже впала в апатичное состояние, когда даже бояться и волноваться сил не было. Она просто передвигала ноги, как робот. Когда деревья внезапно раступились, с и они вышли на берег моря, то она даже не удивилась. Сил на это уже не было. Шум оказался прибоем. Волны были невысокие, но разбивались об острые камни так, что рокот был неслабый. Где-то впереди уже разовел рассвет. Через час над горизонтом должно было показаться солнце. «Приплыли», — резюмировал Аркадий. Он пошел к воде. Вика и остальные остались стоять на границе леса. Аркадий подошел к камням, потрогал пену и вернулся. «Холодная, пипец! Как в проруби!» «Что делать-то будем?» — спросила Белка. «Топиться. Нам конец», — вздохнула Вика. Позади нее раздался странный шмяк, как будто кто-то уронил на траву тяжелый мешок. Вика с Белкой синхронно обернулись. Влад лежал на траве, выгнувшись дугой, и дрожал. Из носа у него вытекали две толстые темные струйки, стекали по щекам и уже начинали капать на землю. Безумные выпученные глаза юноши таращились куда-то в небо. «Влад!» — крикнула белка и подскочила к нему. Вика стояла в полной растерянности. Еще секунду назад ей казалось, что ситуация хуже быть не может. Они заблудились, фиг знает где, в школе их вот-вот хватится, И даже если им повезет найти дорогу обратно и не быть съеденными волками, то их как минимум подвергнут порке. Теперь все стало многократно хуже. Помочь Владу не в их силах. Даже опытный персонал лазарета не смог привести Леонида в норму после такого припадка. Куда уж им троим. Даже если бы они знали дорогу, то дотащить тяжеленного парня через лес едва ли получилось, так они еще и не понимали, куда идти. А оставить его здесь и бежать за помощью — Тоже не вариант. В таком состоянии волки его точно съедят. Белка зачем-то х л е с т а л а Влада по щекам и постоянно повторяла его имя, как будто он впечатлительная барышня, которая грохнулась в обморок. а р к а д и я растерянно оглядывался по сторонам. Вика не знала, что ее сдернуло с места. Она подошла к Владу, присела на колени рядом и заглянула ему в глаза. Взгляд был безумный, такой же, как у ее матери в то роковое утро. в о с п о м и н а н и е как кинжал у к о л о л о сердце так, что перехватило дыхание, а по телу пошли мурашки. Но безумный не значит невидящий. Она даже не разглядела, ощутила где-то в глубине некую тень сознания. Влад узнал ее и дернулся навстречу. Она уже упустила возможность помочь матери. в Те самые первые минуты, когда у нее был приступ. Вика застала только последствия, когда мозг уже был травмирован. Вдруг, если бы она была рядом, держала мать за руку, Звала бы ее, то сознание удержало бы ее и не допустило безумия. Вика должна была хоть как-то помочь Владу. Она не могла совершить одну и ту же оплошность дважды. Она отпихнула белку, зафиксировала лицо Влада в ладонях и еще раз поймала его взгляд. У парня был жар. Температура 39, не меньше. Но это она отметила фоном, удерживая внимание парня на своем лице. «Смотри на меня, держи меня в голове, сконцентрируйся на мне», — приказала Вика. Она знала, что нравится ему. «Если мужчины делают ради любимых подвиги, то пусть сделает, в и д ь ее образ ответит на ее просьбу и ради нее сохранит разум». Белка от ее толчка упала и сначала зашипела, как рассерженная кошка, но после этих слов замерла и затихла. Вика продолжила тихо говорить Владу. «Помни, кто ты, вспомни что-то хорошее, из детства». Тот момент, когда тебе было хорошо и спокойно. Вспомни, погрузись в него. Забудь обо всем остальном. Вика не знала, откуда у нее в голове возникают такие слова. Всю эту чушь она когда-то читала и смотрела в разных материалах о психологии, но никогда особо не запоминала и не учила. Сейчас все всплывало как-то само. Она подозревала, что, в общем, ей все равно, что говорить, лишь бы Влад концентрировался на ее голосе. Их единственный шанс был в том, чтобы хоть как-то уменьшить приступ, чтобы парень смог самостоятельно идти. Они его поддержат и тогда хоть как-то дотащат. Но еще очень хотелось, чтобы юноша сохранил рассудок. Интуитивно Вика понимала, что настолько острая стадия с судорогами не может длиться долго. Такое обострение либо должно схлынуть, чтобы вернуться потом вновь, либо оно добьет Влада. Он перестал дрожать. Конвульсии постепенно затихли, но тело все еще было выгнуто дугой, а взгляд пока не становился более осмысленным. «Вспомни, о чем ты мечтал, чего хотел больше всего, в детстве или уже позже, когда вырос? Какую-нибудь самую сильную мечту? Я знаю, что ты хотела в университет. Для чего? Давай думай, борись с болью, не теряй разум!» Вика говорила и говорила. Белка и Аркадий постояли рядом, потом пошли к опушке леса. Она не могла оторвать взгляд от больного, чтобы посмотреть куда, но было слышно, как они ломают палки. наверное, решили соорудить носилки. Они не верили, что ее заговор поможет, но Вика уже чувствовала, как мышцы Влада постепенно расслабляются, дыхание выравнивается, а взгляд становится все более осмысленным. Дело было не только в словах. Она искренне хотела, чтобы Влад пришел в себя и выздоровел, и это желание как будто стало реальным и текло через пальцы, вызывая в них покалывание. С каждой секундой она все больше верила, что у нее получится, «Вера придавала ей сил, и эти силы тоже уходили в виски Влада». Наконец он судорожно вздохнул и резко сел. Аркадий и Белка как раз подошли, неся заготовленные жерди, и в растерянности остановились. «Ты как?» — спросила Вика. Влад медленно перевел взгляд на нее. Мутный, но, слава богу, не безумный. Она понятия не имела, как в реальности выглядит боксер после нокаута, но ей казалось, что примерно так же. «Что со мной было?» т е п л о спросил Влад. Вика внимательно его разглядывала, стараясь угадать, насколько пострадал его мозг. Белка присела рядом на корточке и ответила. — Припадок. Как с Леонидом и Колей. Влад провел тыльной стороной ладони под носом, размазывая кровь и посмотрел на багровые разводы на руке. — Ничего не помню, — растерянно произнес он. Вика положила руку ему на лоб. Он был покрыт испариной, но температура была уже нормальной. «Так не бывает. Жар поднялся и спал буквально за несколько минут», — произнесла она. «Лихорадка? Значит, это всё-таки эпидемия?» — осторожно спросил Аркадий. Он-то приближаться не спешил. «Я не врач, без понятия», — пожала плечами в е к а У неё тоже немного кружилась голова, усталость была такая, словно она только что на гору поднялась. Хотя вроде и не делала ничего, просто держала и говорила. «Встать можешь?» — спросила Белка. Влад неуверенно кивнул. Вика и Белка вскочили и подали ему руки. Парня немного пошатывало, но стоять на ногах он мог. «Тогда нужно идти. Ещё есть шанс вернуться незамеченными», — флегматично сказал Аркадий. «Сейчас», — хрипло произнёс Влад и неуверенной походкой пошёл к воде. Он наклонился, умылся морской пеной и вернулся. «Нормально, дойду», — кивнул он. «Вопрос, куда?» — задумчиво произнесла Белка. н о раз солнце встало там, то мы сейчас стоим лицом на восток, — блеснул знаниями Аркадий. — И что нам это дает? — скептически спросила Белка. — Мне кажется, что когда мы вышли за территорию, то шли на запад. Я, конечно, дурак и спецом не засек, но зрительная память у меня хорошая. — Значит, мы просто прошли мимо школы, не угадали ошибку из-за луны. По логике, забор у нас по правую руку мог остаться. — Что, если сейчас попробовать пойти не той же дорогой, что пришли, о левее? — сказал Влад. а Вика внимательно за ним следила, но последние следы приступа исчезали на глазах. Он явно чувствовал себя все лучше и лучше. «Вариантов у нас немного, давайте пробовать», — сказала Белка. Они молча пошли в том направлении, куда указал Влад. Аркадий шел первым. За ним Белка, Влад немного отстал от них, а Вика шла последней, присматривая за больным, так что его тихие слова, по всей видимости, адресованные ей, расслышала только она. «Спасибо. Единственное, что я помню, — это твои слова, как маяк, на который я выбрался, твои глаза и голос». Вика не знала, что на это ответить, так что просто шла следом, чувствуя, что краснеет. Влад продолжил. «Ты говорил о мечте. Единственное, о чём я мечтал, когда мне было восемь, так это возможности вернуть мгновение назад, чтобы я мог предупредить маму не садиться в то такси. Мне тогда так не понравился водитель, но я промолчал. Думал, что взрослые лучше знают, что д е л а е т Потом экспертиза показала, что он был пьян. Мне стоило просто сказать, и она бы послушала. Я знаю. Но я промолчал и потом постоянно мечтал вернуть тот миг. Влад помолчал пару секунд и продолжил. Припадок. Как будто кто-то ударил и разбил меня на кусочки. А эта злость на самого себя, которую ты реанимировала, вытащила меня, собрала заново. з л о с т и я рада, что смогла помочь», выдавила из себя Вика раньше, чем он смог завершить опасную фразу. Она тут же ужаснулась тривиальности и неуместности такого ответа, но лучше так, чем услышать сейчас признание с его стороны. Она и так растерялась от подобной откровенности. А отвечать отказом или уходить от ответа сейчас, когда Владу не стоило сильно волноваться, все-таки не стоило. «Погоди», — Влад остановился и повернулся к ней. «Я хотел сказать...» Но в этот самый момент Аркадий все-таки не выдержал, тоже остановился, обернулся и громко заявил. «Я все-таки не врубаюсь. Какого хрена вообще с нами происходит? Где мы?» Влад тяжело вздохнул. Белка ответила. «В лесу, болван, в густом еловом лесу». «Тайга, это тайга», — добавил Влад. «Я в такой ж е бывал». «Окей, пусть будет тайга, и при этом берег холодного моря. В начале сентября на всех морях, которые лично я знаю, бархатный сезон». Даже в Балтийском еще и скупаться можно. А в этом сразу ноги сведет, вода же ледяная. Как это вообще возможно?» «Белая, Карская, Баренцева, выбирай. Везде в начале осени не больше плюс десяти», — вздохнул Влад. «Да к черту! Еще скажи, что мы в Магадане. Я на такое не подписывался», — психанул Аркадий и ускорил шаг. «А какой из морей находится в часовом поясе, где на два часа меньше, чем в Москве?» — спросила Вика. Влад уже, было продолживший путь, остановился и обернулся к ней. Белка тоже замерла. «На два часа?» «У Нины есть наручные часы. Они же не умеют подстраиваться под сигналы сотовых вышек. Смартфоны-то синхронизировались, а часики нет. В день заезда они показывали время на два часа больше, чем телефон. Если я правильно понимаю, то тут полдень случается раньше, чем в столице». Влад задумался. «Ну, не знаю, что у нас там севернее и западнее Москвы. Возможно, что уже Атлантика, Норвежское море или Ботнический залив еще могут быть. Но это в любом случае уже не Россия. Я вообще не понимаю, как... Хотя я же спал. Все спали. В том и прикол, — подошла к ним Белка. Все равно не сходится. Я верю, что бесчувственных школьников можно п е р е в е с т и куда угодно, но не через границу же, да еще без загранпаспортов. У меня его никогда не было. Даже если принять на веру параноидальные конспирологические теории про некую организацию, которая нас похитила... то поверить, что это международный заговор, еще сложнее. А может, Нина просто напутала? К примеру, не перевела часы, когда в Москву приехала. Вика пожала плечами. Ушедший далеко вперед Аркадий вдруг что-то крикнул и в припрыжку помчался обратно к ним. «Что там? Волки?» — взволнованно спросила Белка. «Да, Аксворт, нашли!» — крикнул он в ответ. Вике казалось, что она уже устала так, что может только вяло перебирать ногами. Но тут силы нашлись, чтобы быстро добежать до заветного забора. Аркадий взглянул на здание школы и скомандовал. «Направо! Дерево там! Быстрее! Может, еще успеем? И не приближайтесь к ограде, там камеры!» Пришлось еще раз поднапрячься. Вика мечтала, что доберется сейчас до кровати, упадет и пролежит весь день. Они помчались вдоль забора, завернули за угол и остановились. Дерева не было. Только кучка опилок на земле д да о слегка с м я т ы й верхограды говорили о том, что они не ошиблись, и здесь действительно когда-то лежал н а к л о н е н н ы й ствол. Свеженькая камера на столбе тут же, жужжа моторчиком, повернулась в их сторону.